Мы выходим на рассвете, над Сахарой дует ветер, поднимая нашу песню до небес. Только пыль летит за нами. Орёт мантано во всё горло, шатаясь по коридору и обхватив голову лапами. Кора лежит пластом, дрожит всем телом и стучит зубами. Я привязался к креслу тренажёра и безостановочно Кручу головой, как э, метатель молота своим шариком на веревочке. Когда вертишь головой, легче. Сестренки смотрят на нас с ужасом. Почему-то никто не хочет принять снотворное. Почему я не хочу? Понятно. Боюсь проснуться. Вдруг, когда проснусь, будет совсем не в моготу. И у меня есть отговорка. Я капитан на боевом посту. Завтра решающий день. По расчётам, завтра мы должны оглохнуть. Сигнал достигнет такой величины, что не сможет адекватно передаваться по нервным волокнам. А если сможет, прикажу всем лечь в анабиоз. Всю научную программу поведут сестрёнки. О, дьявол! На секунду замираю и начинаю вращать головой в другую сторону. Оборот в секунду. Шестьдесят умножить на шестьдесят умножить на двадцать четыре. Или оглохну, или голова отвалится. Если отвалится голова, объявлю объект зоной недоступности для драконов. Если оглохну... Всё равно бьюлю, ничего колечится. Один раз нужно посмотреть своими глазами, а дальше можно автоматы посылать к опле датского короля, пити каваллеры, аруя по примеру Монтана и снова меняю направление вращения. Тоже помогает.